Глава сороковая. Волнительный ужин. Вечером мы в волнении ждали ужина с друзьями Камиллы. Ну, то есть граф волновался, а я переживала за его реакцию и уговаривала, прежде чем что-то сделать и сказать, набрать в рот воды и сосчитать до 100. Этот ужин служит тому, чтобы с Камиллой сблизиться, а не отдалиться ещё больше, напомнил я ему. Он бросал на меня недовольные взгляды. Как и все властные мужчины, граф не любил, когда его отчитывали, делали замечания или учили. С капризничающей Элли, которая возмущалась тем, что столь важное событие произойдет без ее участия, остались Гаврилита с Заршулой, так как Жануария и Ливия были заняты одна ужином, другая сервировкой. «Это же только первая встреча. Потом друзья Камилы будут постоянно к нам приходить», — успокоила я девочку. Это Дейв, это Альберта. Представила Камилла своих сокурсников, когда они появились в доме. Это папа, это моя сестра Помела. Представила мальчикам Камилла своих родных, а поскольку я моя чела рядом, небрежно и нехотя процедила. А это наша гувернантка. Дейв быстро всех поприветствовал, пока Альберта рассыпался в любезностях. Мой лорд граф, позвольте выразить восхищение вашими научными разработками. Моя мама обожает грел-капеты и грел-обувь. Я сам пользуюсь вашей рисовальной доской и не могу нарадоваться. Я прослушал все ваши лекции в академии. Заливался соловьём Альберта. А я покосилась на графа. Это он изобрёл грел-капеты и грел-обувь, которую в народе прозвали грел-тапками. Благодаря техномагии обычный плед, стоило его включить, моментально нагревался и дарил тепло сразу, как только в него закутаешься. Грелка-тапки представляли собой огромный сапог, в который можно было поместить обе ноги, и там внутри также циркулировало тепло, моментально согревающее озябшие конечности. Для многих стариков они стали натуральным спасением, поскольку могли прогревать ноги столько времени, сколько необходимо, и не надо было менять, к примеру, остывшую горячую воду в тазу, что обычно использовалось для этих целей. Это не так давно появившееся новшество уже приобрело популярность в огромных масштабах. Даже я купила себе грел-каппет для холодных летних и осенних вечеров, когда ещё нет смысла возиться с отоплением, но уже становится зябко без движения. И грелка-тапки, грется, когда в начале осени зырят дожди. Здесь на западе они были особенно затяжными. После того, как вымокнешь, так приятно засунуть ноги в пушистый тёплый сапожок, окутаться грел-каплетом и моментально согреться. Те изобретения, которые делали быт людей приятней и лучше. В моих глазах простого обывателя, лишённого магии, были куда ценнее, чем многие великие изыскания, которыми занимался тот же профессор Бэканати. Спасибо, нашёл в себе силы вежливо ответить граф. Рисовальную доску я в своё время придумал для Камиллы. Жаль, что она перестала рисовать. Камилла рисует? восхищённо воскликнул Альберта, и обернулся к сконфузившейся от замечания отца девушки. Камил, почему ты мне не говорила об этом? «А ты не замечал смешные рожицы на полях ее конспектов?» Ехидна заметил Дэйв и лукаво сверкнул глазами. Камила вспыхнула и недовольно посмотрела на Дэйва. Повернулась к Альберто. «Я рисую иногда. Может, уже пойдем к столу?» «Да, конечно. Вот, Камила, это тебе». Альберто протянул ей один из двух букетов, которые держал в руках. Шикарный, в котором не сосчитать цветов. Второй, поменьше и попроще, он протянул по Мелле. «Это вам, юная Мелла. Помыла смущённо приняла букет и зарылась в него лицом. Альберто повернулся и с сожалением глянул на меня. К сожалению, мне не сказали, что будут присутствовать ещё мы. В его голосе послышался упрёк Камилле. Ну, тогда мы поступим так. Он уже с там фокусника вытянул две розы из букета Камилы. Одну протянул мне, вторую умудрился впихнуть мимо проходящей Ливии. Та взглядом показала положить розу на поднос, с величественным и невозмутимым видом поблагодарила и поспешила дальше в сторону кухни. Я тоже вежливо поблагодарила молодого человека, стараясь не замечать, как перекосило от его поступка Камилу. За столом Альберт непринуждённо вёл беседу и удерживал всеобщее внимание. Рассказывал об учёбе, вспоминал какие-то их с Камилой совместные истории, задавал вопросы графу о его работе. В общем, вёл себя идеально в роли того, кто хочет понравиться отцу своей девушки. Пока он болтал, я присматривалась к мальчикам. Зеленоглазый шатен Альберта был хорош: учтивый и очень заинтересован в графие. Тогда как кареглазый брюнет Дэв с немного хищным лицом и насмешливыми глазами был заинтересован в Камилле, хоть и не подавал внешне виду. Но именно он незаметно следил за лицом, настроением и эмоциями девушки. И как только её блуждающий по столу взгляд останавливался на каком-то блюде, Дейв тут же брал его и накладывал сначала Камилле, потом себе. Если Камилла собиралась вставать, он первым успевал оказаться рядом и отодвинуть стул. Когда Камилла запнулась, он, а не Альберта, тут же её поддержал, подав руку. При этом в общении они держались холодно, Дейв больше подтрунивал, а Камилла огрызалась. И непонятно, что за дружба такая. Словно Камилла дружила с Альберто, а Альберто с Дэйвом, и поэтому они ходили втроем. В целом, благодаря тому, что за ужином все, кроме Альберта, мало говорили, ужин прошел спокойно. Когда мы распрощались с мальчиками, а Камилла ушла проводить их до ворот, граф отвел меня в сторону, чтобы помыло нас не слышало, и спросил. «Ну что, как я вам?» «Замечательно», — похвалила я. «Видите, все не так страшно». И Альберта такой приятный молодой человек. Да, приятный. С сомнением протянул граф. Правда приятный? Мне он не понравился. А второй, Дэйв, понравился? Нет, но все же лучше первого. Видите, граф, это все ваша отцовская ревность. Вам бы никто не понравился. Но граф хотел возразить и стушевался. Вам правда понравился Альберта? А что вас смущает? Он весь такой приторный и со своей учтивостью. — Скривился граф. — До зубовного скрежета. Или я придираюсь? — Он просто хочет вам понравиться. — Имма, скажите просто, он вам понравился или нет? Рявкнул граф раздраженно и оглянулся на обернувшуюся на нас Памеллу. — Нет, граф, мне показалось, что вы его интересуете больше, чем Камилла. В отличие от Дейва, которому Камилла явно нравится. Ночью с которой я пока понять не могу. И тем не менее, остановил я графа прежде, чем тот поспешил что-то сказать. И тем не менее, мой лорд, вы сами мне недавно сказали, что плохо разбираетесь в людях, как и я. Именно поэтому, а также чтобы не испортить начатое сближение с дочерью, вы сейчас промолчите. А при Камилле похвалите обоих мальчиков и ужин, и скажите, что будете рады видеть их в вашем доме. Граф закрыл рот, сглотнул и посмотрел на меня тревожным взглядом, в котором сквозила озабоченность за будущую дочь и страх, что её кто-то обидит. На какой-то миг во мне вспыхнули два противоположных чувства: умиление этой картиной и зависть ребёнка, у которого не было никого, кто бы о нём так переживал. Но всё это промелькнуло и пропало. Если вы сейчас станете критиковать Альберта, Камилла только закроется и отдалится. Вспомните себя в её годы. Наверняка кто-то также был против ваших отношений с будущей женой. И как вы тогда реагировали? Поэтому лучше действовать хитростью. Держать врагов, как и друзей, надо рядом, на глазах. Вы не поверите, Има, но Ракшану никто не критиковал и не вставал на нашем пути. Она была очень мила и умела обольять всех. Горько будто с сожалением усмехнулся граф. Просто магия какая-то, выдвил я улыбку, не зная что сказать. Да, магия, согласился граф. Вернулась Камила. Она из-под лобья напряжённо смотрела на отца, ожидая реакции. Судя по её позе, негативной. По-моему, ужин удался. Что скажешь, Камила? выдавил граф широкую улыбку. Твои друзья очень воспитанные и вежливые. Пусть приходят к нам почаще. Наш дом всегда открыт для них. Граф покосился в мою сторону, и я одобрительно кивнула. Камила заметно расслабилась и даже улыбнулась. «Альберто чудо, пап! Он всерьез увлекается техномагией!» «Я заметил», — пробурчал граф, и я тут же грозно свела брови к переносице. «Ну, в смысле, смекалистый парень, далеко пойдет, да». И справился он. Хотя я и уловила в его словах сарказм. Когда бурные восторги по поводу Альберта улеглись, граф предложил пойти всем к Элли. «У меня выдался свободный вечер для всей семьи, так что пойдемте веселить нашу маленькую ласточку». «Камилла, ты помнишь, как мы раньше играли в ассоциации?» «Помню. О, пап, это здорово. Давно мы в них не играли», — оживилась Камилла.